Новый способ распространения книги Книгоспилка «Книжный союз» в Харькове продала на обёртку 182 пуда 6 фунтов книг, изданных наркомземам для распространения на селе. Кроме того, по 4 рубля за пуд продавали лавочники издания «Союза» украинских писателей плог Рабкор. В книжном складе не было ни одного покупателя, и приказчики уныло стояли за прилавками.